Глава 20 Неаполь, июнь 2060 года. «Рейс, расслабьтесь. Опасность здесь куда меньше». «Меньше еще не значит, что ее нет вообще», — скептически ответил Филипп Рейс отцу-генералу. Теперь они не видели берега и едва ли могли налететь на подводные камни, которые, как было известно Джулиане, представляли собой реальную опасность при хождении под парусом в этом заливе. Однако Рейс его уверенность не разделял. «Мне было уютнее, когда до берега было рукой подать». Джулиане ухмыльнулся солнцу, пока они шли в крутой Байдевинт правым бортом. Он посадил Рейса за руль, прикинув, что тот вполне может править, взяв рукоятку руля под мышку. Обычно он давал новичкам в руки шкот и показывал им, как надо держать пару с полным, а сам садился за руль. Но Феллиппо не мог надежно управляться с тросом. — За последние десять лет, сегодня первый день, включая воскресенье, когда мне не пришлось присутствовать по меньшей мере на четырех совещаниях, — сказал отец-генерал. Раздетый до пояса, загорелый и широкоплечий, он находился в удивительной для его лет физической форме. Филипп Рейс, плотный и отнюдь не атлетичный, не снимал куртку. «Приходится вполне искренне творить акт покаяния перед каждым совещанием. Статистически весьма вероятно, что я не переживу очередное. Внимание, поворот!» Рейс наклонился куда ниже необходимого, когда Рея прошла над его спиной. Перед глазами его на мгновение вспыхнуло видение, столь же яркое, как посещавшее некогда святую Терезу Авильскую, в котором Рея выбрасывала его за борт, и он камнем шел ко дну. «Мне очень жаль, что ситуация сложилась неприятно для Эмилио», продолжил Жулиани. «Однако я восхищен возможностью выбраться на море». «Вы настолько любите его, так?» проговорил Рейс, не отрывая глаз от отца генерала. «О, да!» «Люблю и очень. Если будет воля Господня, когда мне исполнится 80 лет, возьму годичный отпуск и объеду под парусом весь мир», — объявил он. Ветер крепчал, и по левому борту набегала волна. «Хождение под парусом — идеальное средство от возраста рейс. На яхте все происходит медленно и продуманно, и старческое тело почти всегда способно сделать все необходимое в ходе такого плавания». «А если море вдруг собралось преподать тебе урок, тогда молодые мышцы оказываются ничем не лучше старых, и бороться с волной скорее поможет опыт, чем сила. Разворачиваемся». Какое-то время они плыли молча, разве что миновав пару рыбаков на лодке, помахали им. За всеми этими перебрасываниями паруса и сменами галса Рейс перестал понимать, в каком направлении они движутся. Тем не менее, у него возникло впечатление, указывающее на то, что они движутся вокруг бухты. На воде, что необычно для конца дня, находилось много рыбацких лодок. «Вчера я попытался уговорить Сандеса поплавать со мной. Думал, что это будет ему приятно. А он посмотрел на меня так, будто я предлагаю ему наложить на себя руки». «Должно быть потому, что ему страшно находиться в лодке», — сказал Филиппе, надеясь на то, что его собственный страх по тому же поводу не слишком очевиден. «Но вы же, ребята, родом с острова. Как можете вы бояться моря?» «Вы, ребята», — отметил Филиппе, — «множественное число. Значит, зря пытался скрыть свой страх». «Очень просто. Ураганы и грязная вода, ядовитые приливы и акулы — Ничто лучше, чем жизнь на острове, не может убедить человека в том, что суша – самое надежное место для жизни. Поглядев на горизонт, Филиппо постарался не заметить собиравшиеся на нем грозовые облака. «Кстати, я так и не научился плавать, и сомневаюсь в том, чтобы Эмилио овладел этим умением. Да мне сейчас уже и поздно учиться», – закончил он, поднимая свои протезы. «Вам не придется плавать, Рейс», – заверил его отец-генерал, – И, немного помолчав, непринужденным тоном попросил. «Расскажите мне об Эмилио. Подростком я знал его. На стадии воспитания он был одним из моих секунди, как вам известно. Возлюбленный Господом, так мы, приме, звали его. Прямо ближайший к Богу. Вот-вот возглавит восстание ангелов. Стремится быть лучшим во всем, от латыни до бейсбола». Но Сандес вывернул подначку наоборот и отрастил бородку, сделавшую его подобием сатаны с картин бесталанных религиозных живописцев, то есть молча и точно ответил на шутку, как теперь думал Джулиани. «Я знал его научной репутации, блестящей в своей области, как я теперь понимаю, но каким он был в качестве приходского священника?» Рейс вздохнул и задумался. «Все, как он и предполагал». Вот она, причина этого приглашения. Он был хорошим священником, очень приятным человеком, к тому же молодым, наделенным отменным чувством юмора, спортсменом. Трудно поверить в то, что это тот же человек. Душевная теплота и веселье оставили его, что неудивительно с учетом обстоятельств. Слушания складывались не в его пользу. Эмилио односложно отвечал на вопросы или путался в технических подробностях, которые, по его же словам, не мог разобрать до конца. Рейсу было неудобно за него. Подчас Эмилио отвечал невразумительно, сердился и начинал припираться, когда на него давили. Они снова развернулись и поплыли в сторону рыбацкой лодки. На сей раз рыбака кликнул отца генерала. Филиппа достаточно понимал по-итальянски, чтобы понять – Джулиани подтверждал, что в июле посетит его свадьбу. Похоже отец генерал был хорошо знаком с местными рыбаками. А вы слышали о Басура бригаде вдруг спросил Филипп. Нет, а что это такое Басура это ведь мусор, так? правильно типичный поступок для сандеса если подумать теперь. Это было в самом начале, когда он впервые вернулся в ла- Пву Вокруг, честно говоря, трущобы, что нетрудно понять, уйма всякой бедноты. На восточной окраине жалкие лачуги. Городские власти их существованию не признавали, поэтому мусор никто не убирал. Люди бросали его прямо в море или просто сбрасывали со скал. Эмилио начал собирать мусор на улицах, сумки за сумками, и относил их в старый Сан-Хуан, к дому Эдвардсов, так, чтобы вывозом занялся город». У него возникли неприятности с городским сайтом, но Эдвардсы утверждали, что это их отходы. На этом на какое-то время все замирились. «Поворот!» Увлекшийся своим рассказом, Филиппо едва успел поднырнуть под рею, которая в считанных дюймах просвистела над его головой. Сначала ребятня начала увязываться за Эмилио. Он умел заинтересовать «Подростков!» Как бы то ни было, они приходили к нему, и он каждому выдавал мешок для мусора, и уже скоро за Эмилио вверх по лестницам брел целый хвост всякой мелюзги с большими мешками, складывавшие свои ноши в немыслимые кучи перед домом Эдвардсов. А район этот был из самых туристических, посему жалобы сыпались тоннами. «Позвольте угадать». Городские власти в конечном счете предпочли организовать вывоз мусора и не ссориться по этому поводу с очень телегеничным священником. Угадали. То есть он умел быть настолько обворожительным. Но вам следует знать, что он таскал бы мусор до тех пор, пока не взвыл бы самат. Потом он намекнул властям на то, что дети эти заняты теперь созидательной полезной деятельностью, хотя могли бы в то же самое время обчищать карманы в Сан-Хуане. Так что... Джулиани помахал другому рыбаку. «Знаете ли, я никогда не мог согласовать все повести, которые мне рассказывали об Эмилио, со знакомым мне человеком, и в последнюю очередь я бы назвал его обаятельным. В школе он был самым мрачным среди всех остальных, никогда не улыбался, работал как пес и с равной свирепостью относился к бейсболу». «Ну, вы, конечно, знаете, что парни Латина по-прежнему чтят буквоев». «Они хотят быть фео, фуэрте и формаль», — он проверил взглядом, достаточно ли мере отец-генерал понимает по-испански, — «некрасивыми, сильными и серьезными». «Идеал-мачо». «Думаю, что Эмилио в детстве претерпел достаточно унижений, потому что был невысоким и симпатичным, и потому компенсировал себя очень серьезным и строгим видом». «Ну, я не сказал бы, что он был серьезным и тактичным, скорее угрюмым и враждебно настроенным». «Понимаете ли, пожалуй, я никогда не видел его улыбающимся и не слышал, чтобы он к ряду произнес больше трех слов. И когда я слышу, что люди называют его обаятельным или забавным, то думаю, точно ли мы говорим об одном и том же человеке?» Поворот. Джулиане указал в сторону другой лодки, Филиппо кивнул и переложил руль. «И когда я слышу, что он увлекает людей, показывает фокусы и очаровывает детей...» Он умолк, однако Рейс не стал продолжать, поэтому Джулиани предположил. «Я всегда считал его холодным и чопорным, однако он обладает какой-то нездоровой способностью заводить друзей. Кондотти и Берр готовы ради него ступать по раскаленным углем». «А можно я пересяду по другую сторону этой штуковины?» – спросил Филиппе, – «а то рука устала». «Конечно!» Или, быть может, мне сесть за руль? Я довольно часто плаваю в одиночку. Филипп с удивлением обнаружил, что не хочет вставать от кормила. «Нет, на самом деле все будет в порядке, если я поменяю руки», сказал он и осторожно поднялся на ноги, чтобы пересесть. Но тут же сел обратно, потому что удар волны в борт лишил его равновесия, хотя уже по нужную сторону руля. «Кажется, начинаю понимать» притягательность этого хождения под парусом, признался он. Но сегодня впервые на яхте. А когда вы начали плавать? Еще ребенком. У нас был 32-футовый катер. И отец начал учить меня ориентироваться по звездам и небу, когда мне исполнилось 8 лет. Отец-генерал, можно я спрошу откровенно?» Наступила тишина. «Видите ли, Рейс...» произнес, наконец, Джулианя, щурясь на горизонт. «Вот это самое я ненавижу в своей работе, когда все у меня спрашивают разрешение говорить откровенно. Говорите, что хотите, и зовите меня по имени Винсом». Ошарашенный филипп коротко хохотнул, понимая, что просто не способен на такую фамильярность в отношении этого человека, и все же спросил. «А когда вам впервые купили ботинки?» На сей раз озадачен был уже Джулиани. «Не знаю. Наверное, после того, как начал ходить...» «А мне первые ботинки подарили в 10 лет. Это сделал отец Сандес». «Когда вы росли, у кого-нибудь были сомнения в том, что вы пойдете в школу?» «Я не про колледж. Я про то, что кто-нибудь мог представить себе, что вы не окончите среднюю школу». «Понимаю, к чему вы клоните», — спокойно проговорил Джулиани. Нет, сомнений в этом не было ни у кого. Решительно все знали, что я получу хорошее образование. Естественно, проговорил Филиппо, пожимая плечами и признавая естественность такой позиции для семей, подобных семье Джулиани. Он мог и не продолжать в том же духе. Ваша мать прекрасно знала, кто был вашим отцом, у вас были образованные родители, а также деньги на яхту, собственные дома и машины. Я хочу сказать, что если бы вы не стали священником, то сделались бы банкиром, видным врачом, кем-то в этом роде, так? Да, возможно, кем-то таким. Из меня получился бы крупный бизнесмен или финансист. И вы чувствовали бы себя на своем месте, призванным к этому делу, так? Вы умны, вы образованы, вы умеете трудиться, вы заслуживаете быть тем, кем и чем являетесь, и то, где находитесь». Отец-генерал промолчал, однако не стал отрицать справедливость подобного утверждения. «Знаете, кем бы я был сейчас, если бы не стал священником? Вором. Или еще хуже. Я уже крал, когда Эмилио заинтересовался мной. Кое-что ему было известно, но он не знал, что я взламываю автомобили. В 9 то лет. Годам к 13 меня возвели бы в сан великого автомобильного вора». «А что было бы с Эмилио Сандесом, если бы Деу Ярброу не заинтересовался им?» — поинтересовался Джулиани. «Кем бы тогда стал Эмилио?» «Торговцем», — ответил Рейс, взглядом проверяя, знает ли Джулиани жаргонное значение этого слова. «Торговал бы черной героиновой смолой, полученной из Мексики через Гаити. Семейный бизнес. Все они им занимались. Деда его убили в тюрьме». Смерть его отца стала поводом едва ли не для войны между двумя бандами. Брата убили за то, что утаивал выручку. Филиппу Умолк, подумав о том, имеет ли он право говорить такое Джулиане. Что-то было уже известно. Досье Эмилио содержало как минимум подобную информацию, а, быть может, и кое-что большее. «Представьте себе», — проговорил Филиппе, захваченный резким контрастом между своей и Эмилио жизнью и жизнями подобных Венчанца Джулиани, людей, от рождения, располагавших деньгами, властью и жившими в безопасности. «До сих пор случаются такие моменты, когда личина вора, которым я начинал становиться, кажется мне более естественной для меня, чем облик священника, которым я пробыл уже столько десятилетий». Когда тебя забирают из родной трущобы и дают образование, ты становишься вечным чужаком и там, и там. Охваченный глубоким смущением, он умолк. Джулиани может и не понять ту цену, которую шкалеры платили за свое обучение. Неизбежное отстранение от непонимающей их семьи, от корней, от личности, которой уже начинал становиться, от того «я», которым некогда был. Рассердившись на себя, Филипп решил более ничего не рассказывать об Эмилио Сандесе. Пусть Джулиане сам спрашивает у него. Однако отец-генерал произнес. «Поэтому вы заучиваете правила и стараетесь не высовываться, чтобы вас не унижали». «Да». «И вы держитесь напряженно и официально в прямой пропорции к тому, насколько велико ваше отчуждение от своей среды». «Да». «Благодарю вас, это многое объясняет. Мне следовало бы это понять». Разговор прервал очередной громкий обмен репликами на итальянском. Они повернули обратно к Неаполю и проплывали мимо новой рыбацкой шлюпки. Речь пошла о бомбинос, и Рейс с раздражением спросил. «Эти люди хотя бы когда-нибудь ловят рыбу?» «Ну, едва ли», — добродушно усомнился Джулиане. «Ходить под парусом они, конечно, умеют, но рыбу не ловят». Озадаченный филиппа посмотрел на него. «И вы в самом деле знакомы с ними, так?» «Да, в основном родня, двоюродная и троюродная». Джулиани ухмыльнулся, пока Рейс переваривал мысль. «Поверить не могу. Мафия. Это же мафия, так ведь?» Выкатив глаза, произнес филиппа. «О боже, я бы так не сказал. Так не принято говорить. Конечно, не могу утверждать, что мне известны основные источники их доходов» признал Джулиани голосом сухим и мягким, как мука, но образование позволяет мне попробовать догадаться. Посмотрев на Филиппа, он едва не расхохотался. «В любом случае, мафия — это на Сицилии, а у нас в Неаполе — это Каморра. Говорят, одно и то же», — задумчиво проговорил он. «Забавная получается штука. Мой собственный дед и дед Эмилио Сандеса занимались примерно одним и тем же ремеслом». Теперь, по трезвом размышлении, могу сказать, что Сандо слегка напоминает мне моего старика. В своей собственной среде он был мил и обаятелен, однако с теми, кому не доверял или с кем не ладил, держался сдержанно и настороженно. И то, что я принадлежал к его внутреннему кругу, казалось мне привилегией. Ради него я прошел бы по раскаленным углям. Поворот. Услышанное в буквальном смысле слова оглушило Филиппы, и Джулиане пришлось оттолкнуть его от Реи. Он позволил рейсу впитать его слова и заговорил не сразу. «Отец мой был относительно чист, однако семейные деньги оставались столь же грязными, как и путь, которым они заработаны. Я обнаружил это примерно в 17 лет. Возраст глубокого идеализма, эти 17». Отец-генерал перевел взгляд на рейса «Наверное, я никогда не перестану удивляться многообразию мотивов, которые приводят людей в священники, и думаю, что для меня самого обед бедности был средством компенсации». Он начал спускать парус и сел за руль, чтобы подвести лодку к причалу. «Первую яхту, на которой я учился ходить под парусом, подарил мне дед, купив ее на грязные деньги. Наверное, и эту тоже, если хорошенько подумать». И они же в данный момент оплачивают Эмилио Сандесу уединение и безопасность, в которых он нуждается. И поэтому мы находимся в Неаполе, Рейс. Потому что этот город принадлежит моей семье. «А кто это тебя научил шить такие перчатки?» — спросила Эмилио у Джона. Они сидели в тени на воздухе в увитой виноградной лазой беседке за противоположными сторонами деревянного стола. В сервомоторчике то и дело жужжали. Эмилия упорно собирался со у стола по камешку гальку, опускал в стаканчик, после чего высыпала его содержимое обратно на стол, чтобы повторить упражнение другой рукой. А Джон Кондотти тем временем штопал предшествовавшую пару. Джон едва ли не с радостью обнаружил, что предыдущий вариант оказался дефектным, так как шов натирал шрам между пальцами Эмилио. Открывшееся окошко во взаимоотношениях позволило им заключить некое подобие мира между собой. Сандес почти не заговаривал с ним с того жуткого первого дня слушаний, разве что обвинял Джона в том, что позволил Джулиане застать его врасплох. «Я полагал, что тебе следовало подготовить меня к этой дряни», — оскалился Эмилио, когда Джон на следующее утро вошел к нему. «Ты позволил мне прийти туда, не подготовившись». «Ты сукин сын, Джон. Ты обязан был хотя бы намекнуть мне на то, о чем будет речь». Джон растерялся. «Я пытался. На самом деле я сделал это, черт побери. К тому же ты знал все, что там происходило». Он уже решил было, что Сандос намеревается ударить его. Как бы ни нелепо выглядело нападение на него рассерженного невысокого человека, толком не владевшего искалеченными руками». Однако Сандес просто повернулся и ушел прочь, и целую неделю даже не смотрел в его сторону. Наконец, ярость выгорела, и сегодня Сандес казался только усталым и впавшим в уныние. Утро выдалось трудным. Они обсуждали смерть Алана Пейса. Эдвард Берр предположил, что сердце его можно было запустить. Такой возможности при вскрытии не было обнаружено. Эмилио оказался безразличным. Ну что можно теперь сказать? И когда Джон предложил переделать перчатки и шить днем новую пару, Сандес безразлично пожал плечами и согласился посидеть за одним столом, пока Кондотти будет работать. «Я зарабатывал себе на жизнь тем, что шил перчатки и обувь», — сказал Джон. Эмилио посмотрел на него. Когда я улетал, подобные вещи шили на фабриках. «Да, шьют и сейчас, однако среди нас время от времени попадаются люди, стремящиеся вернуть прежнее достоинство вручному труду», — проговорил Джон, стыдясь признавать это. «Каждый среди нас имеет свою профессию, и все мы покупаем, только сделанные вручную вещи, образуя собственный рынок. Мы не совсем лудиты или хиппи, но что-то вроде них». «Сшей ботинок, спаси мир». Примерно так. Сандос поднял ладони». Протезы ничем не выделялись в тени. «Меня ваше движение не затронет, если только не возникнет спрос на укладку камешков в стакан». Но ты уже прошел большой путь. исправляешься с ними много лучше», — произнес Джон, указывая на протезы наперстком. Всего несколько месяцев назад рука Сандоса обливалась кровью, когда он пытался взять камень размером с кулак. «Я их ненавижу», — бесстрастно произнес Эмилио. «В самом деле, почему?» Наконец-то я слышу простой вопрос, подразумевающий простой ответ. «Я ненавижу их, потому что они причиняют мне боль, а я устал от боли». Эмилио посмотрел в сторону. «На пчел в ярком солнечном свете, жужжавших над лилейниками и розами за пределами отбрасываемой беседкой тени. Руки причиняют мне боль, голова раскалывается, протезы ранят пальцы. Мне все время плохо, и мне это до смерти надоело, Джон». Кондотти впервые услышал жалобу из уст этого человека. «Вот что, давайте я сниму их с ваших рук, хорошо?» Поднявшись, он наклонился к столу, показывая, что готов приступить к делу. «Вы уже достаточно потрудились сегодня. Давайте руки». Эмилио помедлил. Ему было тошно уже от того, что он не мог самостоятельно снять или надеть эту конструкцию, и вынужден был полностью полагаться на брата Эдварда, как и в вопросах, много более неприятных однако после госпиталя редко позволял кому-то прикасаться к себе. И чтобы разрешить, требовалось преодолеть внутреннее сопротивление. Наконец он протянул к Джону свои ладони, одну за другой. Больнее всегда становилось, когда протез снимали, когда кровь возвращалась в стиснутые и утомленные мышцы. Закрыв глаза с напряжением на лице, Эмилио ожидал, когда боль утихнет, и потому был удивлен, когда Кондотти взял одну из его ладоней и начал массировать, чтобы привести ее в норму. Он отодвинулся, ужасаясь тому, что кто-то может увидеть это и сказать какую-нибудь гадость. Та же самая мысль, должно быть, пришла в голову и Кондотти, поскольку он не стал возражать. «Можно я задам вам один вопрос, Эмилио?» «Пожалуйста, Джон, сегодня я уже ответил, должно быть, на тысячу вопросов». «Я просто... Почему они так поступили с вами? Это была пытка? На вид работа достаточно тонкая?» Сандес шумно вздохнул. «Я и сам не вполне уверен в том, что понимаю смысл этого обряда, который назывался «Хаста-акала». Положив ладони плашмя на грубую поверхность деревянного стола, как торговец товар, он смотрел на них без явных эмоций. Они не предполагали, что это будет пыткой для нас. Мне сказали, что женаата иногда делают это своим друзьям. Супари был удивлен тем, как тяжело мы перенесли эту процедуру. Скорее всего, ладони женаата не содержат столько нервов, сколько наши. Они не занимаются работами, связанными с тонкой моторикой. За них это делают Руна. Ничего не сказав, Джон поежился, перестал шить и прислушался. Возможно, это был эстетический этюд. Может быть, длинные пальцы считаются у них прекрасными, или же это был способ ограничить наши возможности. Нам не приходилось работать, но мы не могли этого сделать. О нас заботились слуги. Потом». К этому времени из всех нас в живых остались только мы с Марком. Кажется, это считалось почестью. Голос его переменился, интонация сделалась жесткой, горечь вернулась. Только вот кому оказывалась эта почесть? Скорее всего, супари. Как знак того, что он мог держать при себе бесполезных гостей, наверное. Как перебинтованные ножки знатных китаянок. Возможно. «Да, скорее всего, это было нечто вроде того. Но это убило Марка. Кровотечение у него так и не остановилось. Он...» Я пытался объяснить им, что раны следует перебинтовать. Он истекал кровью. Эмилио снова посмотрел на свои руки, но вдруг отвернулся, быстро моргая. «Вам тоже было больно, Эмилио?» «Да, мне тоже было больно. Он умер на моих руках». «Где-то вдалеке залаял пёс». К нему скоро присоединился другой собачий голос. Потом женщина прикрикнула на собак, а затем мужчина обругал женщину. Сандес отвернулся, положил ноги на скамью и припал лбом к поднятым коленям. «О нет», — подумал Джон, — «только не это». «Эмилио, вам плохо?» «Нет», — ответил Сандес, подняв голову. «Всего лишь обыкновенная головная боль». «Думаю, что если бы мне удалось, наконец, как следует выспаться...» «Опять тяжелые сны?» «Дантофат, без всех присущих ему хохм». Это была попытка пошутить, но никто из них даже не улыбнулся. Какое-то время оба сидели молча, погрузившись в собственные думы. «Эмилио», — через некоторое время проговорил Джон, — «Вы говорили, что Марк начал есть местную еду с самого начала, в то время как вы и Эн Эдвардс исполняли функции контрольных экземпляров». «К черту, Джон, позвольте мне отдохнуть». Он поднялся, желая уйти. «Спущусь на пляж, ладно?» «Нет, подождите. Простите меня, но это может оказаться важно. Случалось ли, что вы ели, а Марк нет?» Сандес взирал на Джона, лицо его сделалось непроницаемым. «Что, если у Марка Робешо развивалась цинга? Может быть, он умер именно поэтому? Потому что питался их пищей дольше, чем вы? Или, может быть, вы получали витамин С из какой-то пищи, которую он не употреблял? Что, если кровотечение у него не остановилось именно поэтому?» «Возможно» говорил, наконец, Сандес повернулся и, сделав несколько шагов по солнцепёку, вдруг вскрикнул словно от боли, а потом как будто окаменел. Джон мгновенно вскочил и вокруг стола направился к Сандесу, щурясь под прямыми солнечными лучами. «Что с вами? Что случилось?» Сандес молчал и только громко дышал. «Сердечный приступ», испуганно подумал Джон. «Или случай спонтанного перелома кости, о котором их предупреждали». Внезапный перелом ребра или позвонка. «Скажите мне что-нибудь, Эмилио. Вам больно? Что произошло?» Но когда Сандос заговорил, слова его наполняла точность и ясность формулировок профессора лингвистики, объясняющего студенту непонятное место. Слово «хастаакала» в «ксане» является составным, возможно, опирающимся на основу «стаака». Суффикс «ала» обозначает сходство или параллелизм, или аппроксимацию. Префикс «ха» придает основе активный аспект, подобно глаголу. «Стаака» — это разновидность плюща. Эмилио говорил ровным и размеренным тоном, глядя перед собой округлившимися незрячими глазами. «Симпатичная такая растенница заползает на более высокие крепкие растения, как наши плющи, однако снабжена плакучими ветвями, как наши ива». Он протянул вперед руки, пальцы самым изящным образом не спадали от запястья, подобно ветвям плакучьи ивы или плюща стаака. Оно что-то символизировало, я понял это по контексту. Супари, кажется, пытался объяснить, но он говорил слишком абстрактно. Я доверял ему и потому согласился. О, Боже мой! На глазах Джона в муках рождалось новое понимание, горькая истина. Я дал согласие и от лица Марка, и он умер. Я винил в его смерти Супари, но виноват-то на самом деле был я сам. Побледнев как полотно, содрогаясь всем телом, он смотрел на Джона, отыскивая в его глазах подтверждение казавшегося ему неизбежным вывода. Джон решительным образом отказывался следовать логике Эмилио, не желая признавать ничего, что могло бы лишь увеличить бремя вины и так отягощавшее этого человека. Однако Сандас не знал жалости к себе. «Ну разве это не непонятно, правда? Хастаакала — это сделаться подобием Стаака, стать, видимо, и физически зависимым от кого-то более сильного. Он предложил нам стать Хастаакала». Он отвел меня в сад, показал мне этот плющ, но я не понял намек. Я думал, что он предлагает нам с Марком свое гостеприимство и покровительство. Я думал, что могу верить ему. Он попросил меня согласиться, и я согласился. Более того, я поблагодарил его. Вы просто неправильно поняли его, Эмилио, вы не могли знать. Мог. Я уже тогда знал все, что сейчас сказал вам. Я просто не подумал. Джон начал протестовать, но Сандес не желал слушать его. «И Марк умер. Христе Боже, Джон! О, Господи!» «Эмилио, в этом нет вашей вины. Даже если бы вы поняли, что значит плющ, вы не могли знать, что они сделают с вашими руками», проговорил Джон, обхватывая Эмилио за плечи, удерживая его от падения, опускаясь вместе с ним на колени. Рабешо, возможно, был уже болен. Не вырезали его руки Эмилио. Не вы позволили ему истечь кровью. Ответственность лежит на мне. Ответственности вина — вещи разные, настаивал Джон. Различие тонкое и не весьма утешительное. Однако, с учетом ситуации, Джон Кондотти не мог сказать ничего лучшего, лежавшему перед ним на земле человеку, на лице которого оставила свой тяжкий след застарелая бессонница, которой теперь прибавилось свежее горе. Должно быть, первые признаки кошмара достигли слуха Винченцо Джулиани во втором часу ночи через несколько дней. Отпустив Эдварда Бера на ночь, он задремал за книжкой в соседней Сандесом комнате. «Нам, старикам, долгого сна не требуется», — сказал он Беру. «Если вы вымытаетесь до такого же состояния, как и сам Эмилио, то ничем не сможете помочь ему». Расположенный возле постели Сандеса бесхитростный монитор передавал звуки его сна в комнату отца генерала. И как молодой отец просыпается от малейшего нарушения сна младенца, Джулиани полностью проснулся в тот самый момент, когда дыхание Сандеса сделалось резким и неровным. «Не будите его», — предупредил отца генерала Берр глядя на главу Ордена мутными глазами, затуманенными рваным сном и эмоциональной нагрузкой, ставшей последствием всех кошмаров, которые теперь приходили к Эмилио три или четыре раза в неделю. Снится ему не всегда одно и то же, и иногда он справляется с кошмаром самостоятельно. Держите наготове готове таз. В ту ночь, закутываясь в халат, Джулиани вышел в коридор и прислушался, прежде чем войти в комнату Эмилио. Было полнолуние, и глаза его без труда приспособились к свету. Эмилио притих, и Джулиани с облегчением уже собирался уйти, когда Сандос, задыхаясь, вдруг сел в постели, безвольные и лишенные нервов пальцы его запутались в простынях, он явно не замечал постороннего присутствия в комнате. Джулиани помог Эмилио выпутаться из простыней и подержал перед ним тазик до тех пор, пока не закончился приступ рвоты. Брат Эдвард не преувеличивал силу приступов рвоты. Винченцо Джулиани, как моряк, не раз встречавшийся с морской болезнью, тем не менее никогда не видел такой выворачивающей нутро наизнанку реакции. Когда приступ наконец закончился, он вынес тазик, ополоснул его и вернулся с пластмассовым кувшинчиком воды. Сандос принял стакан, неловко зажав его между запястьями, и поднес губам потом несколько раз сплюнул в таз и позволил Джулиане забрать у него стакан. Джулиане снова покинул комнату и вернулся с влажным полотенцем, чтобы обтереть от пота лицо Эмилио. Вот как иронически проговорил Сандес. Прямо святая Вероника. Вернувшись в третий раз, Джулиане отправился в угол комнаты и уселся в стоявшее там деревянное кресло в ожидании продолжения событий. Какое-то время Сандес, сгорбившийся на краю постели, немой и содрогающийся, просто смотрел на отца генерала сквозь полок черных волос, влажных от изнеможения. «И так», — произнес наконец Сандес, — «вы явились, чтобы лицезреть грешника, чтобы увидеть, как спит шлюха? Видите сами, шлюха спит плохо». «Эмилио, не надо говорить таких слов!» «Это само слово смущает вас?» «Меня тоже смущало». Сперва. Но я передумал. Что представляет собой шлюха? Человек, тело которого искалечено ради удовольствия других? Вот я, божья шлюха и заодно калека. Он притих. Физические эффекты проходили. — Как вы, молодые ублюдки, называли меня? — Возлюбленным Господа, — почти неслышно проговорил Джулиани, устыдившись с опозданием на шесть десятков лет. «Да. Не думал, что вы запомнили это. Не так ли называют любовницу короля или его любовника, королевского фаворита?» Он жестко усмехнулся. «Моя жизнь обладает определенной забавной симметрией». Джулиани моргнул. Заметив реакцию, Сандес безрадостно улыбнулся. Отвернувшись, он запястьями подтянул подушку, чтобы сесть, опирая спиной на изголовье кровати, и после этого заговорил. «Луна зашла, сокрылись и плеяды. Уж полночь, а я одна в постели», процитировал Сандас Сапфо. «Неужели вас не смущают столь непристойное общество, спальни и поздний час?» спросил Сандас с театральным высокомерием. Закинув израненные руки за голову на изголовье постели, он поднял колено. «Если бы не простыни...» «Поза могла бы показаться сладострастной», — подумал Джулиани. «И в то же время она могла казаться преднамеренно провокационной имитацией фигуры распятия, висевшего над головой Сандоса». Некогда Винсель Джулиани увлекали подобные двусмысленные насмешки. Однако это было давно, и он отказался глотать наживку. Располагая намеком, он понял теперь, что Сандос склонен демонстрировать свое презрение в форме бурлеска. «Разве вам непонятно, — с великой искренностью настаивал Сандус, что, оказавшись в одиночестве, без какой-либо помощи и поддержки, человек может принять самое скандальное решение?» Удар был сокрушительно точным. Джулиани услышал собственный голос, увидел, как в зеркале отражение собственной благочестивой самоуверенности и с трудом заставил себя не отвернуться. «Чем я могу помочь вам, Эмилио? — спросил он. Разве находящийся в коме видит сны? Мне часто казалось, что метка пущенная в мозг пуля может оказаться полезной. Джулиани против желания напрягся. Сандос ничем не хотел помогать расследованию. «Если же этого нельзя, — продолжил Эмилио, — прикажите подавать мне по вечерам достаточную дозу спиртного, чтобы я мог напиваться до бесчувствия. Голова у меня все равно все время болит, так что похмелье я не замечу». Джулиани поднялся и шагнул к двери. «Не уходите», — произнес Эмилио. «Быть может, бросая вызов или моля о помощи». Джулиани остановился и возвратился на кресло. Ночь была трудной, но старики не нуждаются в долгом сне.